Глава 2. По гостиной разлился аромат готовящейся еды, с которым не могла справиться даже мощная геркулесовская вытяжка. В империуме концерн «Геркулес» производит бытовую технику премиум-класса, дорогую, функциональную и надежную. В моей квартире стоит холодильник этой фирмы, а готовлю я на варочной поверхности «Геркулес плюс». «Плюс» потому что работает как от электричества, так и от стихии огня — если захочет постоялец. Я не хочу. Предпочитаю пользоваться своими способностями аккуратно, без фанатизма. Знаете, когда по вашему следу идут адепты равновесия, экспедиторы приказа тайных дел, бойцы клана Белозерских и неведомые убийцы ваших родителей, вы невольно становитесь скромнее. Предпочитаете держаться в тени, применять магию в крайних случаях и не светить паспортом перед каждым встречным. Когда я попал в тело 17-летнего Сергея Друцкого, то и представить себе не мог, что мой славный путь в Новом мире начнется с клиники в пригороде Петербурга, куда я угодил из-за аварии, подстроенной корректировщиком. Я, боевой волф Ярослав, здесь был никем и ничем. Японцем-полукровкой, усыновленным могущественным российским аристократом. Как выяснилось позже, этот самый аристократ оказался моим дедом, дочь которого сбежала в Сегунат и вышла замуж за Шиноби без имени и прав. Я сын этого Шиноби, чудом выживший в криминальной разборке и доставленный неведомыми доброжелателями в Питер. Спустя много лет враги отца нащупали мой след и вновь захотели расправиться с последним представителем клана когтей. Я попытался жить обычной жизнью, поступил в старшую школу стихии огня, завел друзей, начал поднимать собственный бизнес, правда, под именем Кена Мори, якобы прибывшего в империум по программе обмена. Дед не смог меня уберечь. Начался крутой замес, и мне потребовалось приложить максимум усилий, чтобы уцелеть. А хуже всего то, что неведомые силы не дали мне окончательно умереть в прежнем мире и перенесли в этот вовсе не по доброте душевной. Те, кому я обязан вторым шансом на существование, намерены меня использовать, пока не знаю, чего они хотят и кто они такие, но послание этих обитателей запределья ясно дал понять, что мне помогут в критические моменты и что есть миссия, которую я должен выполнить. В новом мире хозяева жизни — аристократы, умеющие пользоваться магией. Кланами и родами России руководит император, а за плечами одаренных незримо стоит церковь равновесия, люто ненавидящая корректировщиков. И так уж вышло, что мой отец принадлежал к этому классу изгоев. Самое быстрое, что я могу приготовить, это яичница с ветчиной и помидорами. Подумав, я добавил немного лучка и зелени, а заодно включил электрочайник. Заварю для гостя мою фирменную смесь. Кофе сенсей может не любить, а вот чай — вариант беспроигрышный. Пока я колдовал в кухонной зоне, наставник успел принять душ, переодеться, выйти на балкон и напустить в квартиру морозного воздуха. Сейчас что-то в районе минус 8 градусов. По Цельсию. Эта шкала здесь применяется. «Вкусно пахнет», — похвалил сенсей. «Скоро закончишь?» Еще минут пять. Сковорода наш шкварчит. Я слегка сдобрил блюдо специями. Меньше, чем хотелось бы. Но вдруг мой бывший соклановец не любит куркуму? Наполняю заварник кипятком. Раскладываю яичницу по квадратным тарелкам. Оборачиваюсь и понимаю, что нужно ловить отвалившуюся челюсть. Передо мной совсем другой человек. Нет больше паломника с длинной гривой русых волос, перехваченной тесемкой. Исчезла ряса. Да и сам паломник, кажется, помолодел лет на десять, раздался в плечах, прибавил в росте и весе. Лицо избавилось от европеоидных черт, слегка потемнелось, сделалось широкоскулым и узкоглазым, не японским, нет, скорее бургузинским или монгольским. Волосы сенсея почернели, стали жесткими и прямыми, стрижка короткая, ежиком кешихраддо улыбался глядя на меня поверх круглых солнцезащитных очков сейчас он смахивал на героя классических гонконских боевиков сходство усиливала одежда брюки с широкими штанинами черный френч застегнутый по самое горло и неизменные четкие в правой руке френч был оснащен веревочными петлями и пуговицами палочками как я тебе осведомился учитель Поднимаю вверх большой палец. Я даже не слышал о навыках по изменению собственной внешности. Это за гранью всего, к чему я привык в обоих мирах. Выставляю тарелки с едой на обеденный стол. Разливаю чай по пиалам. Стол у меня прямоугольный, из массива бука, со слегка закругленными краями. Стулья я убрал к стене, поскольку предпочитаю сидеть на угловом диванчике и просматривать новостные выпуски с большого экрана. Такеши по-хозяйски берет один из стульев и предвигает так, чтобы сидеть напротив меня. «Как вы это сделали?» — не выдерживаю я. И, спохватившись, добавляю сенсей. Гонконгский актер смотрит на меня с насмешкой. Потом узнаешь. И набрасывается на еду. Ладно, делать нечего. Мы молча уничтожаем яичницу, орудая ножами и вилками. Когда наступает очередь чая, Такеши интересуются. Я вот что понять не могу, Сергей. Тебя привезли в империум в возрасте шести лет. Своих родителей ты не помнишь. Что случилось в Токио, не знаешь. Вывод напрашивается сам собой. Кто-то поработал с твоей памятью, заблокировал болезненные или опасные воспоминания. Тогда каким образом ты ухитрился выйти на меня? Испытующий взгляд. Жесткий и цепкий. Посоветовали, честно признался я. Кто? Не знаю. И здесь я почти не соврал. Прислали фамильяра с рассказом о вас. Намекнули, что можно предложить восстановление в клане, и тогда вы возьметесь за мое обучение. Прямо так и намекнули. — хмыкнул Такеша. — Отчетки мои как попали к тебе в руки. С тем же фамильяром. — Ты ведь понимаешь, как это звучит? — Понимаю, — сказал я, отхлебывая из пиалы, Но так оно и было на самом деле. — Знаешь, — задумчиво проговорил корректировщик, — если бы я не узнал в тебе наследника рода, здесь бы уже охлаждался юный пруг. Я не люблю рояли в кустах всех этих неведомых доброжелателей и прочую чепуху. — Это объяснимо, — пожимаю плечами. — Что ж, Харада приложился к своей пиале. — Давай так. История за историю. Ты расскажешь все, что случилось с тобой в Империуме после Токио. В смысле то, что касается нашего общего дела. А я поведаю о том, как вышли на меня, и о том, почему меня выгнали из клана. И о моих родителях, — напомнил я. — Разумеется. — гевнул наставник. — Начинай. И я вкратце поведал отлученному когтю свою историю, начиная с того момента, как меня усыновили, ничего не утаивая, но и не вдаваясь в излишние подробности. Единственное, о чем я умолчал, так это о своем попаданчестве в тело Сергея Друдского, о том, что я — это не я, а погибший в другом мире боевой волк из ордена Неясити о том, что я могу управлять не только взвесью, но и эфиром, а заодно перекидываться в медведя. О том, что посланник богов — это вовсе не фамильяр, а нечто большее. Чем дольше я говорил, тем сильнее хмурился мой собеседник. Особенно не понравилось сенсею упоминание тайного приказа и церкви равновесия. Логично. У нас с церковниками давние счеты. «Правильно делаешь, что не высовываешься», — одобрил Харада. «Но даже эти меры недостаточны. Рано или поздно они сюда приедут. Тебе придется освоить купол тишины». «Вы его применили сегодня», — догадался я. «Тьма за окном». «Верно», — кивнул Такеши. «Купол позволяет тебе оперировать реальности в ограниченном объеме, не опасаясь слежки». Грубо говоря, ты можешь убить человека нашими техниками, проникнув к нему в дом, а вот на дальних расстояниях тебя все равно отследят, хотя на это у церковников могут уйти месяцы и годы. К сожалению, они очень терпеливы, эти фанатики равновесия. Последнюю фразу учитель произнес с откровенной неприязнью. — Я могу научиться этому? — Можешь. Харада задумчиво провел пальцем по опустевшей пиале когда поднимешься до знатока. Насколько я понимаю, ты сейчас соответствуешь слабенькой пыли. — Не будет бестакностью, — начал я. Меня тут же перебили. — Не будет. Я вездесущий. Что касается твоих отца и деда, то они были абсолютами. Высшие ранги у корректировщиков. — Думаю, ты хочешь получить ответы на вопросы, — улыбнулся Такешисан. сан — Завари-ка нам еще чайку. Холодно тут у вас. — Еще бы не холодно. Радиатор отопления выставлен на двойку, а ночью ударили морозы. Не минус тридцать, но ощутимо для тех, кто привык к более мягкому климату. Поэтому я вышел на террасу, перещелкнул тумблер на троечку и вернулся в квартиру. Вскоре электрочайник забулькал, выпустил облачко пара и вырубился. Очередная порция кипятка пополнила заварник. «Твоя мать из Друцких, донеси до моего слуха голос наставника, «а вот отец относился к главной линии клана Когтей, Руттиба. Один из наиболее авторитетных, между прочим. Твоего деда звали Кейташи Тиба, отца Седео». «А меня как назвали?» Я с наслаждением вдохнул аромат, распространяемый заварником. Рю. Твое истинное родовое имя рю -сиба, друг мой. Я владею японским и знаю, что мое имя в переводе означает «Дух дракона». Приближаюсь к окну. Утренняя мгла сменилась дневной серостью. На террасе завывал ветер. Мимо прозрачной поверхности с тройным остеклением носились снежинки. Теперь я знаю, как меня зовут. Уже кое-что. «До шести лет я ничего не помню», — сказал я, возвращаясь в кухонную зону, чтобы разлить напиток по пиалам. «Говорят, меня везли из Токио несколькими стыковочными рейсами и всякий раз под новыми именами и фамилиями. Когда я прибыл в Питер, меня звали Кеном Море. Мы вновь сидим за столом, прислушиваемся к надвигающейся метели. «Иллюзия безопасности». Такеша обвел рукой комнату. «Я нашел тебя, запустив фамильяра разведчика. Старый фокус. Им владеют агенты спецслужб. И если смог я, смогут и другие». «Логично». «Теперь выслушай мою историю». Карадо безупречно владел русским. Я даже акцента не чувствую. «Много лет назад мы дружили с твоим отцом. Когти!» Объединили три рода потомственных шиноби высочайшего класса. Среди нас были знатоки, вездесущие и два абсолюта. Твой дед основал дадзё, в котором обучалось подрастающее поколение. Кстати, если ты думаешь, что все семьи были из Японии, то глубоко заблуждаешься. Больше половины вассалов Тиба — выходцы из Европы, Индии, Океанической конфедерации. Смешанные браки, боковые ветви. Границы для шиноби не имеют смысла. — Почему вы повздорились с дедом, Такеши-сан? — Ведь уже знаешь ответ, да? Харада погрозил мне пальцем. Я вознамерился отойти от дел. Мне надоели смерти, я устал убивать за деньги и вечно прятаться от цветош Я скопил достаточно, чтобы безбедно жить остаток дней, Но так не принято, понимаешь? Если ступил на теневую дорожку, иди по ней до конца. Придерживайся клятвы верности. Умри за своего господина. Тиба были моими друзьями, но выбора у них не было. За выход из клана полагается изгнание. Если бы Кейташи простил меня, то его авторитет опустился бы ниже плинтуса. В общем, изгнанник... Лишается всего. Защиты клана, доступа к общим ресурсам, с хроном, купленным целителем, тайным источником. У меня забрали имя. Я больше не таке Харада, и ты должен это понимать. Без имени я не могу брать заказы. Таковы правила гильдии. В теории я не имею права даже воспользоваться собственными навыками. Но с недавних пор многое изменилось, скажем так. Сейчас я вынужден биться за свою жизнь. «Разве изгнание из клана отменяет кровные узы?» — удивился я. «У корректировщиков — да. В один день я лишился и своего рода, рю Теперь я скитаюсь по миру и ненавижу эти дурацкие каноны. Потому что все, кого я любил, мертвы. Клан когтей вырезан, погибла и моя семья». Я даже попрощаться за братьями и сестрами толком не успел. Все они в момент изгнания выполняли заказы. Вы ненавидите моего деда? Почему же? То, что случилось, — это последствие моего выбора. А лидеры кланов в любом классе скованы по рукам и ногам негласными законами, традициями, условностями. Мы те, кто мы есть. И куда вы направились? Я решил сменить тему. Конфедерацию. Путешествовал по островам, менял личины и паспорта, жил полноценной жизнью. А потом до меня дошли слухи, что клану когтей объявлена негласная война. Всех перебили за одну ночь в разных уголках планеты. Мне повезло. Я изгнанник и формально не принадлежу к числу Шиноби-гильдии, поэтому за меня взялись не сразу. — Кто мог провернуть такое? — не выдержал я. И какой силой нужно обладать, чтобы справиться с Абсолютами?» «Хороший вопрос». Такеша глотнул чая. «Напрашивается версия, что это мог быть другой клан, более влиятельный и древний. Я, к сожалению, не уверен, что все настолько просто. Понимаешь, Рюм? Корректировщиков на планете не так уж и много. Большинство из них рано или поздно вступают в гильдию. Это дает определенные преимущества». Мы не воюем друг с другом и более успешно противостоим церкви. Гильдия — продуманная организация. Контакты минимальны, личности не раскрываются, нет архивов, баз данных, вообще ничего, что могло бы вывести равновесие на одного из нас. Как-нибудь я расскажу тебе о правилах этой организации. Будет интересно. Так вот, я не уверен, что развернулась клановая война. У нас не было явных пересечений интересов с другими родами Шиноби. Как насчет второй версии? Но я ведь не говорил, что корректировщики в этом истреблении не участвовали, резонно заметил учитель. Думаю, участвовали. Об этом свидетельствует хотя бы авария, подстроенная тебе в Питере, или столкновение с дальним оператором в Барнауле. Я думаю, Шиноби были наняты, чтобы расправиться с другими Шиноби. Такое вполне возможно. Большие деньги. Тихо произнес я прихлебываю свои пиалы. Серьезная подготовка? У нас есть только один враг с такими возможностями, Рю. Церковь. Верно, подтвердил мое опасение изгнаник. Вот только равновесие не пользуется услугами корректировщиков. То, что произошло, это не их почерк. Я бы сделал ставку на могущественный клан стихийников или на правительственные спецслужбы. «Ладно, пришлось согласиться мне. Быть может, вы правы, сенсей. А как они охотились за вами?» «Весьма поучительная история, друг мой». Итак, Кеши начал свой рассказ. Проблемы начались, когда бывший вассал моего рода прилетел на Карибы. Регион лишь частично управляется конфедерацией. Там хватает крохотных островных государств, которые нафиг никому не нужны. Как и в моем мире, здесь отдельные банановые республики используются в качестве офшоров. Наставник решил зависнуть на Кубе. Здесь, кстати, Куба — респектабельный островок, сплошь утыканный банками и горными домами и фешенебельными курортами. Тамошняя Амига слыхом не слыхивали о Фидели Кастро, революциях, бедности и нищете. А вот ром и сигары — это да. Есть вещи, которые неизбежны при любых бифуркациях. Так вот, Харада снял себе бунгала в Ларго-даль-Сур и ничего не предвещало беды. А потом начали твориться необычные вещи. Выглядело все так, словно все население островка ополчилось на одного единственного туриста, зарегистрированного, между прочим, под липовой фамилией. Хараду пытались сбить случайные машины и байки. К бунгало подплывали монстры, которых в прибрежных водах давно истребили. Бывший убийца и сам пользовался подобными приемчиками, поэтому быстро и смекнул, что к чему. Выставил защиту, начал манипулировать персоналом и пресекать особо дерзкие атаки. А потом, — добавил Такеши, — против меня применили био. Это еще что? Я внимательно посмотрел на собеседника. Тебя взламывают и начинают воздействовать напрямую. Манипулировать органами. Выключать сердце, заполнять какой-нибудь дрянью легкие. А еще можно спровоцировать выработку нейротоксинов внутри организма. — Вы так умеете? — Нет, — покачал головы Харада. — Против меня работал Абсолют.